Глава 57. «Эви. Прибыли», — сказала Бейки, «Форт моей семьи». Только вот вокруг не виднелось никаких крепостей, лишь пустая пушка орехового леса, тонущая в тумане. Все в молчании озирались. На обычно невыразительном лице босса проступил скепсис. Эви просто моргала, ожидая, как что-нибудь появится из тумана. Но этого не случилось. Неужели Бейки сыграла с ними шутку? Блейд первым нарушил молчание. «А тут очень миленько. Они молодцы!» Все застонали. Не обращая на них внимания, Бекки направилась вперед, доставая из кармана золотой ключ. Повернула его в полной пустоте и замерла в ожидании чего-то. очки Ребекки показывают что-то свое? Там ничего нет». Татьяна обеспокоенно всматривалась вперед. Ее длинные пальцы засветились. Она была готова колдовать при необходимости. Блейд скрестил руки и зашипел. «А давайте просто дадим ей возможность собраться. Только наших комментариев ей не хватало. Вы что, не видите, как ей страшно?» Эви видела. Плечи Бейки едва заметно дрожали вместе с поднятой рукой. У Эви сжалась от нежности сердца. Она бросилась вперед и ласково коснулась плеча Бекки. «А помнишь, что я тебе сказала в первый день?» Округлив глаза, Бэйки задумалась над этим вопросом. Что тебе приятно познакомиться и что тебе хочется, чтобы мы стали подругами? Эви улыбнулась. А еще? Больше ничего не помню. После подруг я не слушала. Эви вздохнула. Я сказала, что ты выглядишь пугающей и владеющей собой. Твоя семья, какой бы она ни была, этого у тебя не отнимет. «Ты владеешь собой. А что еще важнее, ты не одна». Эви все равно видела страх, когда бэки расправила плечи и подняла ключ. Это восхищало Сейдж, потому что перед ней была не бездумная смелость, которая города берет. Это было признание страха, живущего в сердце, в разуме. бэки двигалась вперед вместе со своим страхом, зная, что она ему не подвластна. «Ребекка Эринг, а скорее Ребекка Фортис», Шла вперед, не поворачивая ключ, а вонзая его в пустоту. И тут мир вокруг раскололся.